Глава 7. Изгой. После суетной бессонной ночи голова была тяжёлой, хотелось спать, но дело прежде всего. Ещё насельников и монахов не созывали к утренней службе, когда Андрей поднялся на второй этаж и постучал в дверь к Гермогену. Ран, конечно, может он ещё отдыхает, но Гермоген оказался на месте и выглядел бодро, как всегда, и когда он только отдыхает, Андрей доложил ему о задержании Кошкина, и хозяин избы положил на стол свёртки с бумагами: "Задержать бы всех, кто в списке Кошкина, и что ты им предъявишь, какую вину? Они смогут сказать, что брали у Кошкина в долг. Так узнают, что Кошкин в узилище, и разбегутся как тараканы. А кто видел, взяли вы его ночью, привезли на рассвете? Для Семёна Елизова уехал, беспокоиться пока не будут. Тогда попытать его надо. Какой резвый!" Бомаги я пока изучу, поговорю с Кошкиным. Если он человек разумный, поймёт, что запираться не надо. Улики вот они. А если упрётся, тогда Ката призовём. Пытки последнее дело. Под пытками любой человек и себя, и близних и говорит. Таким признанием веры нет. И что ж мне теперь делать? Растерялся Андрей. Он полагал, что Гермоген его поддержит, даст Своенов задержать всех крикунов и горлопанов, которые получали от Кошкина деньги. Его натуре были любезны действия быстрые и активные. Как что, ты ж ночью не спал. Иди завтракай и отдыхай, как понадобишься призову. От Гермогена Андрей вышел немного обескураженный. Ладно, начальство видней. Ещё шло заутреня. Он постоял, помолился вместе со всеми, а потом направился в трапезную. Поел постной каши, поскольку шёл великий пост и пошёл в келью спать. Отрубился мгновенно. Проснулся Андрей от какого-то шума и криков снаружи с улицы. Поднявшись, выглянул в окно, у подворья стояла небольшая толпа, человек стони, шумели и что-то требовали, но через следяное окошко слышно было плохо. Такое сборище у стен подворья Андрей видел впервые. Богомольцы на подворье ходили постоянно, но веля они себя тихо, поклоны били у надвратных икон, молились, а эти кричали. Андрей вышел в коридор и столкнулся с идущим навстречу ему насельником. Что за народ, чего кричит? спросил у него Андрей. Какого-то Кошкину требуют. А кто такой, не ведаю. Ха, ведь никто не видел, как они Кошкину сюда привезли, или кто-то из монахов проболтался по доброте душевной. Воины что с ним были, не должны языки распускать, служба приучила. Неужто во владычном полку или на подворье крот завёлся? И кто он? Подкупленный монах или приверженец Иоаннов, специально затесавшийся на подворье? Вовсе не исключено, слабый человек не устоял перед соблазном денег или под давлением обстоятельств. Но теперь от Андрея ничего не зависело. Дальнейшая судьба Кошкина зависела от решения Гермогена. Андрей спустился во двор, тут крики толпы просто оглушали. У перехода с переднего двора на задний хозяйственный стояли воины владычного полка, вся вчерашняя пятёрка, при саблях в шлемах и кольчугах. Однако на глаза толпе они не показывались. Зачем попусту дразнить зверя в берлоге? К кричащей толпе вышел гермагент, поднял руки, постепенно наступила тишина. "По что шумим навгородцы?" спросил он. Опять поднялся крик, гермагент снова поднял руки, шум стих. "Пусть говорит один, самый уважаемый, кого вы уполномочите?" Вперёд выступил осанистый мужик. Ранее среди крекунов Андрей его не видел, так же как и среди приходящих в дом Кошкина. Люди видели, как Кошкина на подводе привезли, связанным, оклепленного бусурманина. В чём вина его? Никто вам не правду сказал. Все снова закричали, поднялся гам, Гермоген молчал и шум стих. Тебя как звать? обратился Гермоген к мужчине. Антип Нефедьев, сосед я Кошкина. Хорошо. Берите ещё двоих и сами посмотрите. От толпа отделилась троица и пошла за гермагеном. Настоятель повёл их в подвал, где располагалось узилище, толпа затихла в ожидании. Андрей не видел, что происходило в подвале, но через четверть часа тот же Антипса товарищи вышел с конфуженной и развёл руками. Пусто в узилище, никого нет, по толпе пронёсся лёгкий ропот. Я бы хотел знать имя подстрекателя, кто вас взбаламутил, от дел оторвал, спокойно сказал Гермоген. В толпе переглядывались, но имя назвать не могли. Потихоньку люди стали расходиться, и вскоре толпа рассеялась. Гермоген повернулся, увидел Андрея и кивнул ему: "Зайди", мол. Уже в своём кабинете спросил: "Что думаешь? Кто ты из монахов продал? Ни я, ни воины не могли". "Да, по всему выходит, кто-то сразу сообщил заинтересованным кругам, стал быть предатель есть". Из этого сразу второй вывод следует: Кошкин не главный. Кто-то выше его есть, кто организовал толпу. Кошкин, скорее всего, лицо второе, а может и третье. Похоже на то. А куда он из подвала делся? Если бы он там оказался, толпа бы бесчинствовать начала. Тебе это знать не к чему. Подозреваете? Нет. Просто меньше знаешь, лучше спишь. Иди, отдыхай. Будет что интересное, скажу. Отдых затянулся на неделю. Андрей уже подумал, не забыли ли про него. "А нет", призвал его к себе Гермоген. "Отдохнул? Ещё как. Ну вот и славно. Сведения до меня дошли через осведомителей, что покушение на тебя готовят. Полагаю, без предателя не обошлось. Кто-то должен был назвать им твоё имя". Андрей был удивлён. В своё время в Переславле он уже пережил одно покушение. "На время тебе, Андрей, из Новгорода исчезнуть надо. Всё время в напряжении жить нельзя, не убережёшься". И терять тебя не хочется, человек ты новгороду полезный. Даже если в монастыре не выходя жить будешь, я гарантий твоей безопасности дать не могу. И насколько мне исчезнуть? Полагаю, на полгода. Ого. За это время о тебя подзабудут. Место, где укрыться можешь, есть, найду. Только помни, в Москву не шагу. Скуратов тебя и через год искать будет, как царёв верный пёс. Возьми деньги. Гермаген протянул Андрею мешочек с монетами, Андрей поблагодарил, поклонился: "Да хранит тебя Господь". Гермаген осенил его крестным знамением. Андрей вышел от настоятеля в полном смятении и прострации. Год назад ему казалось, что он нашёл своё место в жизни, служит славному вольному городу в борьбе с тираном и деспотом, чувствует себя действительно нужным, что у него есть кров и пища, и сразу полный крах. Он зашёл в келью, проверил и зарядил пистолеты, собрал в узелок скромные пожитки, усмехнулся, немного он нажил честной службы. С подворья вышел, не оборачиваясь, чувствуя взгляд, наверное, гермагена. Видимо, и ему было жаль расставаться с ценным работником. Поскольку дело шло к вечеру, переночевал Андрей на постоялом дворе. Его никто не гнал с подворья в ночь, но и оставаться там было для него сверхсил. Всё вокруг келий монахи и стало вдруг чужим. В трапезную он не пошёл, лежал на топчане, раздумывая, куда податься, как зарабатывать на жизнь. Поднявшись, Андрей взял мешочек, который дал ему Гермоген, и высыпал его содержимое на стол: 2 рубля и один из них медиками. Негусто. Полгода на них не продержаться, если нет своего угла. Присев за стол, он начал подбирать варианты. Москву отмёл сразу, засветился он там изрядно. В Литву податься, по примеру Андрея Курпского, Ведь ни в Новгороде, ни в Москве он присяге не давал, стало быть, не изменит. Но что-то притило ему такая служба. Против своих, против тех же новгородцев или москвичей воевать заставить. Значит, зачем он там нужен в чужой стране? Про Крым и Казань Андрей даже не помышлял. Податься в Переславаль, начать всё с нуля. В голове мелькнула Тверь, был он там в гостях у дяди Оглая вместе с купчихой Авдотьей. предлагал ему купец у него служить, дать корабль, жаловня хорошая положить обещал. Дай бог памяти, как же его звали? Точно, Прохор Захарович. И монахи-папутчики советовали ко глае присмотреться, благолепным, зря не послушал. Хотя, как писал немецкий наёмник Генрих Штаден, служивший в опричном войске, опричники обшарили всю страну. На что великий князь не давал им своего согласия, они сами себе давали приказы, будто бы великий князь указал убить того или другого из знати или купца, если они только думали, что у того есть деньги. Многие рыскали тайком по стране, убивали по большим дорогам всякого, кто попадался навстречу. Выходило и богатым быть опасно. Но и обида на Новгород глодала. Андрей не ожидал такого исхода почти бесславного. Фактически изгнали как преступника, только вины своей он не знал. Изгой, как есть изгой, изгнанный, точен русский язык. Как он добирался до Твери тема отдельная. Где на попутных санях, где пешком, а больше тревожило то, что днём санные пути под солнцем таяли и снег превращался в кашу, застывали лишь ночью. Ещё неделя, и дороги развезёт вовсе. Лёд на реках стал хрупким, временами звонко постреливало, уже не всякие обозы рисковали спускаться на него. Хуже всего было надолго застрять в пути, на постоялом дворе жизнь в распутицу замирала. Но Андрею повезло, он добрался до цели усталый и грязный. Идти в таком виде к купцу не хозяина, ни себя не уважать. Поэтому он заказал на постоялом дворе баню, купил на торгу новые исподние рубаху и портянки, почистил тулуп и порты. В общем, привёл себя в порядок, насколько это было возможно. Даже к цирюльнику сходил, постригся, оправил бороду, в зеркало на себя посмотрел, как будто годков 5 сбросил. Немного волнуясь, он подошёл к дому купца. Зрительная память у Андрея была хорошая и не подвела. Он постучал в калитку, настёк вышел слуга, Андрея узнал. "А, герой, чего же ж сейчас, не попрощавшись?" Хозяин сокрушался. "Не пропал я, вот он здесь. Прохор Захарович дома? Где же ему быть?" Распутится, сейчас узнаю, примет ли. После того, как он ушёл не попрощавшись идти в этот дом было не совсем удобно, но Андрей решил попытаться. "Части не примут, пересидит распутицу на постоялом дворе. Всё лучше, чем в какой-нибудь деревне, а потом в Переславле". Или шел куда-нибудь. Да мало ли других городов русских? Ярославль, Владимир, Суздаль, Нижний была б голова на плечах, а устроиться всегда можно. Только на новом месте будут приглядываться. Проще со знакомыми новую жизнь начинать. Вместе со слугой на крыльцо вышел и сам хозяин, оказывая тем самым гостю уважение. И, наверное, стало интересно. Предложил Андрею место, жалование, а он возьми до да исчезни. Доброго здоровёчка, Прохор Захарович. Мрад видеть, проходи. Каким ветром к нам занесло? Повидать захотелось, отшутился Андрей. Это менята, не бойсь про Глаю вспомнил. Поздно, замуж она вышла. Не уж-то и тереньте, откуда знаешь? а в доте обмолвилась. Лысдя и стар, и борода седая, зато богат. Во-во, в самую точку. Эх, парень, такую девку упустил. Красавица и умница. Что теперь об этом? Хозяин кликнул прислугу. Гость у нас, угощение на стол. Ещёй момент. Слуги стали уставлять стол кувшинами, мисками и кружками, запахло сясным. Рассказывай, как жил. Тебя ведь год не было видно. Родители померли от маровой язвы, избу сожгли, соврал Андрей. Ой, беда. И нас её участь не миновала. В окрестных деревнях люди как мухи мёрли. А где твой корб? Ты же вроде офени был. В прошлом всё. Вот, давай за прошлое выпьем и больше вспоминать о нём не будем. Они выпили яблочного сидра из кружек и принялись за щи. Когда подкрепились немного, Прохор Захарович сказал: "Я ведь когда-то ушёл внезапно, почувствовал, что не на совсем, что вернёшься. Моё предложение остаётся в силе. Не бойсь, затем и пришёл", и хитро улыбнулся. "Да", не стал лукавить Андрей. "Вот и славно, зря год потерял. Мог бы себе избу купить за это время. Какие мои года, успею? Это ты зря" Годы пролетят, не заметишь по себе, Зная. Давай выпьем за твою новую жизнь. Они чокнулись кружками, выпили. Андрей взялся за крылышко курицы. А невесту мы тебе в Твери найдем. Андрей едва не поперхнулся. Да что же его все женить хотят? При его нынешнем образе жизни никакой семьи. Николая ни дорас, сплошной риск. Стабильной работы и дохода нет. Какой из него глава семьи? А дети пойдут и угла своего нет. Знаю, знаю, о чём думаешь. Угла своего нет, дела нет, ни не до семьи, и правильно думаешь, в нужном направлении. Сейчас, конечно, не сезон. Ни на сонях, ни на корабле, месячишек погодить придётся. У меня, поживёшь, дом просторный, места хватит, а там видно будет, куда тебя пристроить. Больше они деловых разговоров не вели. Прохор Захаровича в Новгороде расспрашивал, рассказывала своей семье. Крамешникит не беспокоит, спросил Андрей. Хозяин помрачнел, как туча на лицо набежала. Меня-то нет, а некоторые изгинули, добро растащили, и не только бояре, люди видные, но и купцы. Прохор наклонился к Андрею и прошептал: "Побаиваюсь я. Оно правильно?" Адобрил Андрей: "Да Новгорода эта зараза не докатилась пока, но чую, и там будет. Только ц Опричников боялись. А упоминание о молюте скуратове вовсе приводило в ужас. Вообще-то звали его Малюта из-за малый рост. На самом деле он был Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Впервые он был упомянут в документах в 1567 году как сотник одного из полков. Карьере его способствовало опричнина. Был он крайне жесток и изобретателен в пытках, и сами опричники называли его каменное сердце. Единственным достоинством его была собачья верность хозяину Иоанну и ещё исполнительность. Хозяин он понимал полуслово с, с намёка. Именно с куратовым было создано своего рода политическое сыскное ведомство, переросшее в дальнейшем в приказ тайных дел Алексея Михайловича. После смерти Малюты 1 января 1573 года его возглавил племянник Бельского Богдан. Полачский куратов был редкостный. В подчинении его были десятки и сотни опричников, он сам любил попытать, казнить Когда 25 июня 1570 года на Красную площадь для казни вывели 300 человек, Малюта не отказал себе в удовольствии начать казнить, отрезав для куража ухо у Ивана Висковатова, бывшего дьяка посольского приказа. А вот воеводы и куратов был никаким. Имея чин дворцового воеводы, он возглавил царскую армию во время войны с Ливонией. 80.000-армия осадила замок Вейсенштейн, который обороняли всего 50 человек, чтобы показать свою долепреданность царю. Малюта сам повёл стрельцов на штурм и погиб первым же для себя в бою. В отместку Иоанн Грозный приказал сжечь пленных живьём. Похоронили Малютова и Осифова в, в Колоколамском монастыре. Говорили, каков поп, таков и приход. Опричники в своей жестокости старались, если не превзойти Малюту, то сравняться с ним. Месяц Андрей просидел в Твери, отсыпался, объедался на харчах купца, город изучил вдоль и поперёк, пригодиться. Тем временем лёд с реки сошёл, снег растаял, дороги стали подсыхать, но судоходство ещё не началось. Река разлилась, и несла всякий мусор, а главное упавшие деревья. Столкнесь судно с такой корягой, оно получит пробоину и уйдёт под воду. И ладно, если бы только судно и товар, команды целиком гибли. Вода холодная, ноги сводило судорогами, а ещё многие просто не умели плавать. Кажется, нелепо, человек в судовой команде оплавает не лучше топора. Однако люди в воду лезть боялись, потому как верили, на глубине живёт водяной. Под воду могут утянуть русалки. Конечно, реки тогда были чистые, рыбы полно, в том числе и самые огромные водились. Вот они не только людей, иногда и небольших бычков, что на водопой приходили, утаскивали под воду. В один из дней Прохор Захарович спросил: "Верхами ездишь ли?" "Приходилось. Тогда едем". Слуги оседлали коней, купец вскочил в седло лихо, видимо, опыт большой был. Кобыла под Андреем почуяла неопытного всадника и попыталась укусить его за колено, но Андрей пнул её в морду, и кобылка в дальнейшем вела себя смиренно. Они выехали из города. А куда мы едем? поинтересовался Андрей. Судно смотреть, купить хочу, сказали люди. Ладья продаётся тут недалеко, вёрст 10. Прохор пустил коня галопом, пришлось и Андрею поддать ходу. Скакали молча. Тут ни до разговоров, язык бы не прикусить, да и с седла не вылететь. Добирались всего час, но на ветру Андрей вспотел, как будто всю дорогу бежал. Прохор уже бывал в селе и подъехал к дому владельца судна уверенно, легко спрыгнул с коня, Андрей же сполз осторожно. Хозяин вышел навстречу, поздоровались. Смотреть судно будете? Обязательно. Как же не глядь корабль брать? Ладья лежала на берегу на двух брёвнах, пришвартована к врытому в землю столбу. Переруби ширтов, и она по брёвнам съедет в воду. Прохор не хуже Заправского корабела облазил судно, борта простучал, залез в трюм, осмотрел снасти. Андрей тоже имел опыт плавания, хоть и небольшой. Он дотошно лазил по закоулкам ладьи, отыскивая дефекты. Ему на этом судне плавать, проглядит гнилую доску обшивки, не на кого будет пенять. Судно не новое, 3 года ему, ходил за ним по пятам владелец. Однако дебелое просмотреть но не успели став паруса и плыви хорошо беру выдохнул после осмотра прохор завтра жди с деньгами а команда есть а как же скажи что только всех соберу тогда завтра встречаемся обратно они ехали медленно пустив лошадей шагом я проладю это ещё зимой узнал только брать не решался мне человек надёжный нужен был с опытом торгов а тут ты подвернулся Мыслю на Новгород судно пустить за товарами заморскими, не спеша, рассудительно говорил Прохор. О, господи, Андрей сбежал из Новгорода, а Прохор его туда снова посылает. Воистину, все дороги ведут в Рим. А собственно чего он ожидал? Тверь стоит на важном торговом пути из Новгорода в Русь, хотя купцы тверские торговали в Смоленске, Киеве, Витебске, Вязьме, Полоцке, Вильни и в других городах, а Фанасе Никитин добрался до Индии. Грунтовая дорога велась вдоль реки Тверцы. Уже вдали показался отроче монастырь, где через год, получив от заточённого здесь митрополита Филиппа отказ на благословение в поход на Новгород, царь приказал молюти скуратову убить непокорного, что тот и выполнил, задушив митрополита подушкой. Сзади послышался нарастающий конский топот. Прохоре и Андрея обернулись, их догоняли трое конных опричников. Чёрные одеяния и вороные лошади не оставляли сомнений. Не сговариваясь, оба подхлестнули коней. Скоро должен пойти за Тверской посад, хотя какая разница, разве кремешников когда-нибудь останавливали свидетели? Кони у опричников сытые, холёные, изъятые из боярских конюшен. Расстояние между Андреем Прохоровым и их преследователями неумолимо сокращалось. Прохор Захарович побледнел и в страхе постоянно оглядывался назад. Апричникам было весело, они покрикивали и лихо посвистывали. Андрей вытянул из-за пояса пистолет. При выходе или выезде из дома он теперь не расставался с оружием. Купец увидел его движение и замотал головой. Не над, может, обойдётся. Ну да, обойдётся. Даже если не обобрать, решили так зарубят, походя. Когда до опричников остался десяток метров, один из них прокричал: "Остановитесь, псы поганые!" Андрей обернулся и вскинул пистолет. Тяжело попасть в осадника сидя в седле сквочущей лошади, но он угадал момент и нажал на спуск. Раздался грохот выстрела, дым сразу отнесло ветром назад, а опричник откинулся на круп лошади, готов. Сотоварищи его взвыли от ярости, по выхватывали сабли и стали ругаться матерными словами. Андрей вернул пистолет за поясы, достал другой, взвёл курок. Один из опричников решил, что противник теперь безоружен, и пришпорил коня, сделав рывок, тот мордой почти поравнялся с развивающимся хвостом лошади Андрея. Ждать больше нельзя, ещё чуть-чуть и кремешник достанет его саблей. Андреев скинул пистолет и выстрелил апричнику в грудь. Но такой короткой дистанции промахнуться было невозможно, и пуля выбила из седла преследователя. Он свалился с лошади, однако нога его застряла в стремени, и теперь он тащился за лошадью, которая продолжала скакать, во весь опор, бился мёртвой головой о кочки. Третий апричник, видя бесславную смерть сотоварища, откровенно струсил. Он натянул поводье, останавливая коня. Андрей понял, что нельзя дать ему уйти. Он вернётся в Тверь, где полно опричников. А найти затем Андрея лишь вопрос времени. "Скачи домой!" закричал он Прохору. Натянув поводье, Андрей заставил коня остановиться, потом развернул его. Опричник успел это сделать раньше и теперь нахлёстывал лошадь. Вот только конь его споткнулся. Он устал от гонки, опричник оглядывался, оценивая свою дистанцию до Андрея. В один из таких моментов Андрей демонстративно вскинул пистолет. Оба они были разряжены, а на скаку зарядить их просто невозможно. Но откуда пришнику это знать? Они-то и второго выстрела не ожидали. Крамешник нахлёстывал коня. Теперь он двигался от Твери. Куда ведёт дорога, Андрей не имел ни малейшего понятия. Вот же набрал Иоанн команду, один на один сражаться трусит. Только над безоружными, да счисленным превосходством могут изгаляться. Ту Опричник повернул коня в сторону от реки, однако он и повотреска дёрнул или конь оступился, только лошадь со всадником упала на бок. Конь попытался встать, однако Андрей был уже рядом. Оглушённый падением, опричник неловко встал, припадая на левую ногу, видимо, повредил при падении. Он выхватил из ножен саблю и закричал: "Убью!" Андрей спрыгнул с лошади: "А если мне повезёт?" Опричник оглянулся по сторонам, нет ли где подмоги. пусто кругом почти на краю луга они одни за Андреем дорога дальше река крамешник сразу узрел что у Андрея нет сабли и воспрял духом брось саблю не то застрелю опричник закричал и бросился на Андрея тому ничего не оставалось как швырнуть пистолет в лицо нападающему крамешник не успел среагировать и пистолет тяжёлой рукоятью угодил ему в бровь раскорёк её и вызвал кровотечение Само по себе оно не сильное и не опасное, но ему залило глаз. Сам же Андрей рухнул на землю сразу после броска и сабля про свистела выше. Из положения лёжа Андрей вырвал из ножен боевой нож. Ну но что такое, нож против сабли? Опричник развернулся, смахнул с лица кровь рукавом, но в итоге только размазал её, став похожим на Вурдалака. Лицо кремешника исказилось в злобной гримасе. А гад ползучий, вот я тебе Он сделал шаг вперёд, выставив ногу и занёс саблю. Андрей крутанулся и ударил апричника ножом в бедро, но тот успел ударить, зацепив Андрея. Руку обожгло резкой болью, она онемела, но апричник получил тяжёлое ранение. После падения лошадь дён едва ли мог опираться на левую ногу, а теперь и по правой обильно струилась кровь. Лезвие ножа задело крупный сосуд. Андрей перекатился в сторону и вскочил. Опричник тяжело дышал и не двигался. Ну да, с такими ногами, когда каждое движение причиняет нестерпимую боль, не побегаешь. А у Андрея кровь течь перестала. Хотя левая рука не слушалась. "Ну, подходи", закричал опричник. "Ага, как же? На ксевыкусе. Андрей скрутил из пальцев кукиш. Мозг его лихорадочно работал. Кистень в рукаве его левой руки на петле. И быстро его в правую руку не перебросишь. А нож оружие короткое". Опричник не сводил с него злобных глаз. Руки у него были целые, и он слегка помахивал саблей. У Андрея оставалась надежда только на бросок ножа, но если он оплошает, промахнётся, останется вовсе без оружия. Ничего другого в голову не приходило. Была бы схватка в селе, в деревне, можно было бы жертви с забора вырвать, но кругом луг. Внезапно Неожиданная мысль осенила Андрея. Он решил обмануть кримешника. Он перевёл взгляд на пространство за спиной апричника и крикнул: "Бей!" Апричник обернулся, подставив ему спину, и Андрей швырнул нож, вложив в бросок всю свою силу. Нож по рукоять вошёл под левую лопатку, и апричник рухнул на землю. Андрей приблизился к апричнику и пнул его по ноге. Тот не шевельнулся. Да нет, с такими ранами не притворяются. Он вытащили спины убитогоноша, обтёр его одежду и вложил в ножны. Вот же гад, руку поранил. Андрей стянул кафтан, закатал рукав рубахи, но раны на руке уже не было, остался только розовый рубчик. Рукава кафтана и рубахи были рассечены и вымозаны кровью. Однако рука оставалась онемевшей. Андрей не чувствовал пальцев. Он подобрал свой пистолет, сунул его за пояс и попробовал подойти к лошади. Да нет, и было 2 шага всего. На лошадь, отходя в сторону, косила на Андрея глазом, он к ней, а она проклятая скотина от него, и кличке лошадён не знает. Хотя бы кусок хлеба был подманить. Он уже и свистел, и рукой помахивал, подзывая, всё без толку. Андрей плюнул со злости и направился к Твери. Лошадь сама найдёт дорогу, но лошадь, как в насмешку, пошла за ним. Так они и шли по дороге версту не меньше, со стороны посмотреть смехота. Всё-таки Дурная и суинравная скотина подпустила его к себе, когда отречь монастырь уже был близко. Андрей забрался в седло и врезал плёткой по крупу лошади, а не фиг боловать. Он въехал в город, прикрывая ладонью правой руки порез кафтана на левой. Добравшись до дома Прохора Захаровича, он услышал доносившийся оттуда суматоховый плач. Что случилось-то? С Прохором Захаровичем плохо? А ты разве жив? От удивления домочадцы округлили глаза. Жив, только рука вот порезана. Из горницы вышел купец, его трясло от пережитого, заикаясь, он накинулся на Андрея: "Ты зачем на кремешников напал? А разве они не за нами гнались?" "Да, может, они в город ехали по своим делам. Ну да, кричали: "Остановите псы поганые!" Не нам разве?" "Не слыхал я", отвёл глаза в сторону Прохор, дросово от купец, решил про себя Андрей. "С рукой что? Сабли порезали, руки не чую. А с кремешниками что?" с замиранием сердца спросил купец. Мертвее не бывает, все трое. Видаки есть? Прохор даже как-то голову в плечи втянул. Голое поле и лук, не было никого. Коле сам не расскажешь, никто и знать не будет. Это хорошо. Эй, кто-нибудь, явился слуга. Дайте Андрею рубаху новую и кафтан, а старую немедле сжечь в печи. Слуга поклонился и ушёл. Ложить цела, что с ней будет? Едва поймал потом. Вернулся слуга с одеждой. Когда Андрей переоделся, слуга тут же забрал порезанную рубаху и кафтан. Вот что, Андрей, я не исключаю, что жизнь тебе обязана, но у меня семья. Пойми меня правильно. Андрей понял, когда уходить. Прохор Снов отвёл глаза, да похоже сейчас. Я только узелок свой с вещами возьму. Прохор облегчённо вздохнул. Андрей поднялся в отведённую комнату, собрал узелок, где лежало запасное исподнее и рубаха, перезарядил пистолеты, сунул мешочек с деньгами данной гермогеном, затвор и спустился вниз. "Держи", прохриотвёл глаза, но в ладоне у него лежал тощий мешочек с монетами. Недорог же он оценил свою жизнь. В Андрея вспыхла взыграла гордость, но потом он подумал, угла нет, знакомых тоже, и взял. Спаршивые овцы хоть шерсти клок. Со двора Прохор Андрей вышел, не попрощавшись. Опять он, как непрекаянный, должен идти неведомо куда, снова изгой, и снова он направился на постоялый двор. А куда деваться, если вечер на носу? Есть не хотелось, и Андрей улёкся на постель. Что за полоса чёрная пошла? Из Новгорода попросили на время исчезнуть, спасая его жизнь. В тере и себя и Прохор уберёг. Опять не ладно. Когда причники зарубили бы, поздно было бы что-то предпринимать. Или ждать новой неприятности по поговорке: "Бог любит троицу"? Нет, надо подаваться в другие города, где он ещё не бывал. Русь велика и городов в ней много. Деньжат на первое время были. Андрей поднялся и заглянул в мешочек, который дал ему Прохор. Ну же, вот. Алтын медиками А сам Прохор теперь, наверное, ни один год от страха будет трястись. Скорее всего, до той поры, пока царя причнину не отменит, в 1572 году. Андрей заларадного хмыльнул, покрутился на жёстком ложе и уснул. Встав с первыми лучами солнца, он пошёл на пристань. Обычно корабли, отправляющиеся в дальние странствия, отплывают пораньше. Повезло сразу. Но к кораблю уже отвязывали швартовы, когда подошёл Андрей. Да нижнего не возьмёте, Почему он назвал именно этот город, а не Ярославль или Владимир, Андрей и сам не знал. Прыгай, Коля, деньжата водится. Между причалом и бортом корабля расстояние уже метр. Андрей прыгнул и приземлился на палубу. Две меди за дадки, две по прибытии, Коля, харчи наши, сразу сказал кормчий. Держи. От воды тянуло сыростью, было прохладно, и мысленно Андрей похвалил себя за то, что взял тулуп. Он кинул его на палубу на наш судно и улёкся. Ночами и ранним утром было ещё прохладно, конец апреля всё-таки, но днём солнце уже пригревало. Андрей поглядывал на берега, вниз по Волге от Твери он ещё не плавал, а ему было интересно. Река ещё не вернулась в своё обычное русло и кое-где разлилась широко, подступая к прибрежным деревням. Было безветренно, парус не поднимался, но команда завёсла, не садилась кораблик, просто нёсло течение. Теропица Андреева была некуда, да и у Карабелов это был первый поход после зимы. Движение на реке не было оживлённым, за полдня попался только один встречный ужкуй, шедший подвёслами. Утром часа 2 ушло на костёр, где варился кулеш, потом завтрак. Они отчалили от берега часов в 7 и вышли на Стремнину, где течение быстрее. Кормчий был опытным и дело своё знал. Уже пошли Ярославские земли. Около полудня стало тепло, и Андрей даже впал в лёгкую дремоту. Вдруг за кормой раздались крики. Вынесон им, внезапно встревожившись, закричал кормчий: "Всем на вёсла!" Команда бросилась к вёслам. Андрей, хоть и не был членом команды, тоже вскочил и увидел: сзади на корабль надвигалась связка плотов. На первом из них, держась за огромное рулевое весло, им заправляли плот в повороты. Стояли два плотагона. Они-то и кричали за кормой, предупреждая об опасности. Зазимо устраивая лес рубили и тянули хлысты к берегам рек. По весне вязали их пеньковыми канатами в плот и по большой воде сплавляли. Упустишь воду, кое-где перекаты покажутся и отмили, не пройдёт плот, сядет плотно. Тогда или следующий большой воды жди, или руби канаты, вылавливая из воды брёвна, и вяжи плот снова. Мороки много. Однако же в степных местностях хлеб ценили высоко, и доходы покрывали риски. Судно на вёслах, добавивших ему ходу, стало уходить в сторону с форватера. Кормчий почти лежал на рулевом весле, напрягая последние силы. Андрей бросился к нему на помощь, он по себе знал, какой это тяжкий труд. Когда судно делает небольшой или плавный поворот, усилия требуются небольшие, но при резком, как сейчас, манёвре усилия требовались изрядные. Рулевое весло рванулось из рук. И ведь ушли почти секундочки, мига не хватило. Плот был тяжёлый, несло его быстро, и управлялся он плохо. Крайними брёвнами он ударил ладью в корму. Раздался треск, корму от удара подбросило, и Андрей вылетел за борт. Но упал он не в воду, а с размаху угодил спиной на брёвна плата. Удар был очень сильным, даже дыхание перехватило. Он лежал на плату и чувствовал, как под ним словно живые шевелится брёвна. Плату от удара хоть бы что, он понёсся дальше. Когда Андрей пришёл в себя, он приподнялся на локтях и посмотрел влево. Ладья, получив пробоину, набирала воду и уже начала крениться. С неё прыгали в воду целявшие после удара люди. Кто-то хватался за проходящие мимо брёвна плота, пытаясь на них забраться, но течение затаскивало людей под плот. Другие бросились к берегу, но только для того, чтобы переплыть в Волгу даже с середины. Надо плавать отлично. Андрей сел на брёвнах. С командой он не успел сойтись, подружиться, но людей было жаль. Вот одна голова скрылась под водой другая, на плаву оставался ещё один человек. Но добрался он до берега или нет, осталось неизвестным. Плот вошёл в повороты, берег закрыл видимость. Андрей встал, пытаясь сохранить равновесие. Брёвна под ногами двигались ходуном. Приходилось балансировать, чтобы нога не попала между брёвнами размажьть. Андрею удивился, как платогонам удаётся весь световой день на брёвнах устоять дыща и потом управлять. Платогоны стояли впереди метров в 50 от Андрея. Позади на таком же расстоянии виднелось нечто вроде шалаша из жердей. Один из платогонов обернулся и махнул рукой назад, иди, мол, к шалашу. Однако это сказать легко, а попробуй преодолеть эти метры. С большими предосторожностями Андрей добрался до шалаша. Оказалось, поперёк плата были скобами набиты жерди, а на них уже стоял шалаш, как укрытие от непогоды. Андрей забрался внутрь, здесь было безопаснее. В углу шалаша лежали котёл и провизия в мешках. Он уселся на брёвны и задумался. Да что же ему так не везёт? Чёрная полоса какая-то, как будто он несчастья к себе притягивает. И когда она закончится, один бог ведает. О том, чтобы остановить махину плата нечего было и думать. На ночь плот причаливали к берегу и швартовали. В темноте гнать плот чистой воды самоубийство, только находясь на самом плато, Андрей понял, каким мастерством и опытом надо обладать, чтобы доставить его к месту назначения в целости. Жаль Тулубчик сгинул вместе с судном. Пистолеты, как на поясе висели, он их и не снимал, а деньги за пазухой в мешочке лежали. Тулуб потерян великая, но только ночью зябко без него. плот шёл почти до темноты редкие встречные суда увидев его сворачивали к берегу и их ладьяни непокоившиеся на дне тоже бы отвернуло не догоняй её сзади плот ведь когда плывёшь смотришь вперёд по ходу движения на одном из плавных изгибов реки плот стал приближаться к берегу причём к левому по течению реки плотогоны в поте лица работали вёслами Потом взялись за жерди, упирая сиими в дно и тормозя плот. Скорость понемногу падала, брёвна стали цепляться за дно и берег. Плот остановился. Плотогоны стримглав кинулись на сушу и стали вязать швартовы, чтобы плот не унесло течением. Тогда Пеши пропало. На другом конце плота ещё двое плотогонов делали то же самое. И только потом они направились по берегу к центру плота, где стоял шалаш. Живой Да я живой. А вот судная команда сгина лежал к парней. А мы вам кричали, аж на голоса сорвали. Кормчий ваш поздно отворачивать стал. Отвик, видать, за зиму назад оборачивается. Разве теперь узнаешь? Собирай дрова, костёр будем разводить. Снедать пора, проголодались. Андрей и ещё двое плотогонов собрали валежник, срубили сухостойную и развели костёр. Над ним на три ноги повесили котёл с водой. Ты откуда будешь, Тверской? А мы из угляча. Они поели из котла, одежду, промокшую от брызг снизу до пояса, платогоны повесили сушиться вокруг костра, переодевшись в сухое, улеглись спать в шелошенно на плату. Намаявшись за день, платогоны уснули мгновенно, а Андрей же долго крутился на жердях. Плот под ним покачивался, брёвна скрепели и тёрлись друг о друга, было боязно вдруг пеньковые канаты лопнут и плот рассыплется. Но после полуночи Он уснул. На рассвете его разбудили платогоны. Кулеж готов, иди есть. После еды старший платогон спросил: "Ты дальше с нами или сам пешком? А то нам отправляться пора". "Нет, я лучше сам. Страшновато на плато". "Я так и думал. Тогда бывай. Удачи вам". Платогоны жердями оттолкнули плот от берега, и он медленно скрылся из виду. Андрей остался на берегу один. Где он? Куда идти? Решил двигаться вдоль берега, всё равно какая-то деревня покажется. От места столкновения они вчера отплыли довольно далеко, и он сейчас не мог вспомнить, были ли перед остановкой плота какие-либо населённые пункты. Андрей шёл не спеша. Куда ему торопиться? Наслаждался чистым воздухом, какого в городе нет. Там печные трубы дымят почти постоянно. Берега волжские красивые. Листья на деревьях нежно-зелёные, как и трава мурава под ногами, птички в небе поют. Как и многие, выросшие в современном городе, Андрей не знал названий птиц, за исключением промысловых уток, гусей, но те не поют. На другом берегу показалась деревня. Он с сожалением поглядел на неё, потому как не перебраться, видит только до зубней имёт. Тем более ему было всё равно, какая деревня, лишь бы узнать, где он и есть ли какой-нибудь город поблизости. Деревенским жителям он себя не видел, скучно ему там, он активно жить привык. Ещё через час неспешного хода показалось село. Андрей увидел колокольню. Он подошёл к околице и увидел, как селянин пахал на лошади зелёненькую делянку. Андрею ставился на деревянную саху. Почему-то он думал, что уже должны быть железные плуги, а саху он только в музее видел. Бог в помощь, поприветствовал Андрей пахаря. Бах-то бах, да и сам бы помог, отозвался тот. На лошадь остановил, пот со лба рукам вытер. Не подскажешь ли, как деревня называется? Ивановка. Да таких ивановок на Руси пруд-пруд, и город поблизости есть. Как не быть? Колязин, э, далеко ли до него? Пешком день. о вёрстах? Разве я их мерил? Андрей поблагодарил пахаря и решил перепровериться в селе, потому как надо было решать, нанимать лошадь с повозкой или добираться пешком. У крестьян сейчас горячая пора пахать, сеять. Каждый день на счету, могут они поехать разве только за большие деньги. На единственной сельской улице он увидел постоялый двор и завернул туда. Заодно пообедать решил. Солнце уже в зените стоит, а попадётся ли на пути ещё харчевни, неизвестно. Для начала он заказал обед, поел и только потом расспрашивать начал. Известное дело, хочешь разговорить купца или хозяина постоялого двора, купи у него что-нибудь. Здесь же, по причине пустой трапезной, хозяин был не против и поговорить. Оказалось, что до Колязина проще всего добраться с рыбаками, по воде и ближе и быстрее получится. Они ещё затемно на ловь выходят. А потом кто-то рыбу свежую в город везёт, другие же её солят либо коптят, потом продадут дороже. Поговори с ними, замздо малой возьмут. Андрей побрёл в рыбацкую слободу и договорился с одним из рыбаков. Ты завтра с утра, едва солнце встанет, будь на берегу. Я как сети проверю, заберу тебя, сказал рыбак. Так и получилось. Правда, лодка, в которую сел Андрей, насквозь пропахла рыбой, и даже после прибытия в город он некоторое время ощущал, что от него пахнет рыбой. На берегу Волги он увидел каменные стены монастыря за ними церковь. Это был Колязинский Троицкий монастырь. Зайду, решил Андрей. Свечки угодникам поставлю, может, кончится чёрная полоса в моей жизни. Он поставил свечи перед иконами, помолился. Показалось, стало на душе легче. Около храма собиралась группа паломников в Сергиев Посад. Ему с ними было попути, и он присоединился. Колязин город старинный, но маленький, не развернёшься, да и каждый человек на виду. Пешком через Нерль они за неделю дошли до Сергиева Посада, и туда зашёл с паломниками Андрей. Мощные каменные стены с бойницами, не монастырь, крепость настоящая. А внутри церкви и храмы, колокольный звон И здесь он помолился, приложился к мощам Сергия Радонежского, быть в Сергиевом Посаде, и не посетить Троице-Сергиеву лавру. Он вышел из монастыря, и несколько секунд постоял, раздумывая. К Сергиеву Посаду вели дороги со всех концов Руси, а главный тракт шёл от Москвы. А может, в Переславль податься? Паломников на Москву идёт много. Затесаться среди них, а первопрестольную обойти? Андрей дошёл почти до Москвы, но выйдя к Яузе, решил плыть на корабле, тем более что и случай удобный подвернулся. На небольшой пристани заканчивала погрузку ладья. За пару медиков его взяли до Переславля. Москва ладья прошла, не останавливаясь, задержались только в Коломне на торгуна пару дней. Купец товар подкупал для ярмарки в Нижнем. И вот вдали показались знакомые берега. Андрей ощутил волнение, как давно он здесь не был. Лодья подошла к причалу, Андрей перепрыгнул на бревенчатый настил, а лодья пошла дальше. Он огляделся узнавая рыбачью слободу. Конечно, она изменилась, расстроилась, но расположение улиц было прежним. Андрей уверенно поднялся в сам город, отметил, что появилось много каменных домов. Конечно, пожары, время и жучки древоточцы не пощадили деревянные постройки, но и они встречались. Андрей решил посмотреть на свой дом, а также на дом Полины. Всё-таки он здесь жил и было любопытно. На месте своего дома он обнаружил каменный. Сначала подумал, подвела память, ошибся с местом. Постояло смотрел, всё нет. Вон видна колокольня и соседская изба стоит, изменилась, конечно. Наличники резные появились на окнах, другой забор, жаль. По знакомому маршруту Андрей пошёл к дому Полины, и чем ближе он подходил к нему, тем сильнее билось сердце, тем ярче были нахлынувшие воспоминания. Дом стоял на месте, он был прежним, Андрей его сразу узнал. Заборы, ворота другие, но дом тот же. Конечно, время его не пощадило, он как-то уменьшился, будто врос в землю, и брёвна потемнели, сделали с тёмно-серыми едва не чёрными. Из калитки выбежал пацанёк лет 7. Мальчик, кто вы здесь живёте? Кижуватовы мы. У Андрея перехватило горло. Это же его потомок. В висках застучало сердце, глухо заколотилось, потом отпустило, стало немного легче. А как тебя звать? сразу осипшим голосом спросил он. Андреем. И отец мой Андрей, и дед. Только номер. Кто? Отец? Да нет, дедушка. Андрей мысленно стал считать. Получалось дедушка этого пацанёнка, его сын, ведь он оставил Полину беременной и не знал, кто родился девочка или мальчик. А потом как обухом по голове. Ведь он Рязанский. Неволе будущий пропрадит. В общем, предок стоит перед ним. Рихнуться от таких мыслей можно. Выходит мальчишка, его правнук и одновременно его далёкий предок для него будущего. Запутано и сложно. Мозг просто не в состоянии понять и осмыслить такое. А ты почему спрашиваешь, дядька? Так я родственник твой, улыбнулся ему Андрей. Правда? Богом клянусь. Тогда идём домой, мамка обрадуется. Идём, коль приглашаешь. Зайти и познакомиться теперь уже точно с родственниками было интересно, только вот удобно ли, а не зайти, представиться ли ещё случай. Эх, как бы знать, подарков бы купил, а то в гости и без подарков Малец уже открыл калитку, схватил его за руку и потащил за собой, не в силах сдержать восторг. И такое вдруг нежное чувство нахлынуло. Своего сына он не нянчил, не носил на руках, не сажал на шею, не учил уму-разуму. Он подхватил мальца, посадил себе на шею и услышал, как тот весело залился заразительным детским смехом. "Папка так делает? Не боишься? Ни капельки". Андрей поднялся на крыльцо и отметил про себя, что доски меняли. Старый этот ступеньки он знал наизусть. Открыв дверь, он почти присел, согнув ноги, чтобы мальца не ушибить, так и вошёл в комнату под удивлённым взглядом хозяйки. Она всплеснула руками. Ой, он шалун у нас. Сними, Андрюшка, ты что ж чужом человеку на шею забрался? И вовсе он никакой не чужой, и вовсе он родня наша, он сам мне сказал. Вот. Андрей снял мальца с шеи, поставил на пол. Здравствуй, хозяйушка. Здравствуй. Меня Андреем звать. Тёзки мы с ним. И фамилия их Живатов. Причём не одна фамильцы мы, жил я когда-то в этом доме давно, правда. А меня Пелагея матушка назвала. Да ты садись, Андреишка, не вертись под ногами. Андрей уселся на лавку, положив рядом узел. Ты меня прости, Андрей. Угощение не предлагаю, не знала я, что придёшь. Ты по мужу родня? Своих-то я знаю. По мужу. Так я за ним сейчас бегаю, не беспокойся. Часом раньше, часом позже, чем он зарабатывает на жизнь. В лавке торгует Так, он купец, обрадовался Андрей. Нет, был купцом, да разорили. Пелагея неожиданно заплакала. Андрей погладил её по голове, успокаивая: "Андрей, принеси маме водички". Мальчуган сбегал на кухню и принёс кружку с водой. Пелагея отпила, выбивая зубами дропья к край кружки, потом посидела, успокоилась немного и продолжила: "Ему две лавки от отца достались, а тому от деда. Да дом старый с конюшней. И сначала вроде хорошо всё шло, А потом кромешники в лавку ворвались и весь товар выгребли. А он только шубы меховые привёз, все деньги в них вложил, даже занимал. Лавки заёмщику ушли, он теперь там приказчиком на жалованье. Да. Когда Андрей подходил к дому Полины, он искренне обрадовался, увидев её. Стоит, ни сгнил, ни сгорел, а узнав, что в нём потомки его живут, почувствовал себя просто счастливым, ведь далеко не каждому дано увидеть проправнука. Оказывается, горе в доме поселилось. Ну, пусть не горе, так всё равно беда. Он пожалел, что раньше не явился в Переславаль, глядишь, по-другому бы всё могло пойти. Корабля-то у него нет, телега меля сонями товар возил. Всем в роду завещено было на судах не ходить. А что так? Дед ещё, когда был жив, говорил, что мать его рассказывала, муж её на своём корабле по торговым делам ушёл и сгинул. Да-да-да, я об этом слышал. А ты кто ему? Мужу моему будешь? Видимо, вопрос этот Пелагею волновал. О своих близких да и дальних, да третьего, четвёртого колена родственниках они знали. И попал бы Андрей впросак, если бы не придумал заранее свой ответ. Двоюродный брат отца в Твери жил. Да беда случилась, изба сгорела со всем имуществом. А семья как же? Не обзавёлся. Пелагея посмотрела осуждающе. Ой, Андрей придёт скоро, надо еду греть. Она ушла на кухню. И начала греметь горшками с посудой. Андрей же стал играть с мальчуганом и попутно выяснил, что тот уже умеет писать и считать. На крыльце раздались шаги, и в избу вошёл молодой мужчина, и его ровесник. "Гость у нас, Пелагея, а почему стол пустой?" "Я сейчас". Вошедший подошёл к Андрею, протянул ему руку. "Андрей, представился он. И я тоже, родственник ваш по отцу из Твери". Тот удивился, не говорил мне никто, что родня у нас там. Ну, да я вас не обременю. Повидался и пойду дальше. Э, нет, так не пойдёт. Кто ж гостей без угощения отпускает, нехорошо. Пелагея накрыла на стол. Скромным было угощение: щи пустые и пряженцы с рыбой досыта. Да и пивное было как и вина. Правда, приготовлено всё было вкусно, с душой. После еды разговоры пошли, Андрей больше расспрашивал, чем говорил сам. Спать его уложили на лавку. Под голову на узел свой положил от усталости и пережитого волнения, уснул быстро. А проснулся около полуночи. В спальне, в которой они с Полиной столько счастливых часов и дней провели, и которую его потомок сейчас со своей женой занимал, слышался тихий разговор. "Тише ты, а то он услышит". Дон да спит, только что храпел, говорит избав в Твери сгорела. Чтот я не верю ему. Почему ни дедушка, ни отец раньше ничего о нём не говорили? Откуда мне знать? Может, поссорились. Всё равно дед бы сказал, есть мол такой родственник. Вот спроси у него завтра. А вдруг он не родня, а тать? Акстись. Чего наскрасть? Это да. Андрей прислушивался, боясь лишний раз пошевелиться. Однако разговор не продолжился, и он уснул. А когда проснулся, хозяин уже ушёл на службу. Позавтракал Андрей вчерашними пряженцами. Пелагея, не покажишь ли мне могилку дедушки? А чего ж не показать? Они собрались и пошли на городское кладбище. При Андрее знатных людей на кладбище при церквях хоронили, теперь же кладбище за городом было. Они попетляли среди могил, и Пелагея остановилась. Вот его могила, а рядом его матери. Два холмика и скромные деревянные кресты с едва видимыми надписями. Пелагея, ты иди, у тебя дела, а я задержусь немного. Пелагея сорвала с могил несколько травинок и ушла. Андрей же поклонился могилам. Простите, дорогие, что не пришёл раньше. Он упал на колени и обнял могилу сына. Прости, Андрюша, сынок, что сиротой тебя оставил. Не знал ты отцовской ласки, но ты молодец, дело моё продолжил. На коленях Андрей подполз к могиле Полины и молча застыл. Слов не было. Упав на могилу, он зарыдал. Нехорошо, мужик, всё-таки нос держаться, он не мог. Когда слёзы высохли, он едва слышно произнёс: "И ты прости меня, Полина. Тяжкая вдовья доля тебе выпала. Спасибо, что сына одна подняла. Всё я злато-серебро хотел заработать не себе, а семье, чтобы жили не хуже других, а вышло ни к чужой, к бабе ушёл, в плен попал, убили меня". Могилы молчали. Андрей поднялся с земли и поклонился могилам родных людей. Сердце закололо. Складбище шёл как пьяный, нахлынули воспоминания о прежней жизни. Он постоял у городских ворот, размышляя: с потомками жить в доме нельзя, сомневается в его родстве Андрей да и обузаным. Когда сюда добирался, его тянули воспоминания, даже любопытство, а теперь, когда он на кладбище побывал, увидел потомков, как камень с души свалился. И вдруг такая злоба накатила и на себя, что сына не увидел, не вырастил. Полину недолюбил, а больше на Иоанна, на его опричников. Кровью жирусь залил, потомка его едва померу не пустил. Остановить тирана надо любым способом, вплоть до убийства. Он обернулся, не слышал ли кто, ведь последние слова он произнёс вслух. А что, если всё до мелочей продумать, вполне может получиться, хоть у Иоанна и есть охрана, они защитят Иоанна. Охрана она от нападения, когда злодей рядом с ножом, саблей, пистолетом, аркебузу купить надо и выследить Иоанна в Александровской слободе в Москве, выбрать место пути отхода у царя дворец где-то на Никитской. В Кремле он не живёт, когда из слободы приезжает. Вот и выбрать удачный момент, история ведь по-другому может повернуться. Что на месте застыл как соленый столб, прервал его размышление грубый голос. На него с подозрением уставился городской стражник у городских ворот. Задумавшись, Андрей стоял на месте: "Прости". Андрей направился в город. Подойдя к городской стене, он высыпал на ладонь монеты из мешочка. "А ведь, пожалуй, на задуманное денег хватит". Он решил пройти на торг и купить семье Андрея подарки. Так и сделал. Мальчугану рубаху новую и ремень купил, Пелагее платок головной. Немного поразмышлял, что самому Андрею купить. решил дать денег. Долка даст, а может и лавку назад выкупит. Решив так, он направился к ним домой. Мальчуган встретил его радостно, а уж когда ему Андрей пояс и рубаху подарил, закричал от восторга и кинулся показывать обновки матери. Пелагея, отряхивая от муки руки, видно стряпала что-то, зашла в комнату. Балуешь Андрюшку, и тебе подарок прими. А то я вчера с пустыми руками явился, просто не знал, найду ли вас. И Андрей протянул Пелагее платок. Пелагея зарделась, накинула на голову плат и повернулась к зеркалу. Эх, женщины. Впрочем, Полина тоже так делала. Они дождались возвращения хозяина, поужинали. Вот что, Андрей, я завтра утром уйду. Не знаю, увидимся ли ещё, и поэтому оставляю тебе деньги. Не успел Андрей продолжить, как хозяин замахал руками. Нет, нет, не возьму. Отдавать нечем. Я не в долг даю, но совсем Родня всё-таки. Андрей положил монеты на стол. Если выполню всё, что задумал, может и вернусь. Ты, пацан, береги Пелагею. Они самое дорогое, что у тебя есть. Спасибо. Я ведь сомневался, что ты родня. А как Пелагея сказала, что ты на кладбище ходил, поверил. Чужой разве на погост пойдёт? Не суди о человеке по первому впечатлению. Утром они поднялись рано. Хозяину надо на службу, Андрею в Москву, у него теперь есть цель в жизни. И не данные для гермагена собирать, торговать в лавке. Серьёзное дело мужское. Шансов выполнить и остаться живым немного, но они есть. И даже если он сложит голову, так счёт равным будет, 1:1. Она меньше, он не согласен. Зато кровь на Руси перестанет литься, народ перестанет бояться жить. Выполнил Иран, что Господом предназначено, взял Казань и Астрахань, а теперь должен умереть.